то был за всю мою долгую зэковскую карьеру всего второй после истории с Сыромятниковым в Архангельске из трех случаев, когда моим бесправным положением мошеннически воспользовались. Третий оставил еще более гадкое воспоминание, потому что присвоила себе мои деньги фрондирующая дама, размножавшая на машинке неопубликованные стихи Пастернака. Марина Барановская сделалась моей присяжной машинисткой, Когда оказалось, что издательство не может заключить договор с беспаспортным на переведенную мною историю ацтеков Брайанта, я попросил Марину выступить в качестве подставного лица. С издательством все уладилось, оно даже согласилось опубликовать книгу без упоминания фамилии переводчика, и с этим я сел в калужскую тюрьму. Это не помешало моим ацтекам увидеть свет. однако отсутствующие всегда не неправы, и на титульном листе было выставлено перевод Марины Барановской, и она же положила себе в карман весь гонорар до копейки. С брезгливостью вспоминал я потом нервические капризы эстетствующей машинистки, прикрывавшей игрой в утонченность чувств элементарную подлость. Но это я узнал много позднее, из прекрасного далека, а пока кротал дни в грязной, запущенной, переполненной областной тюрьме. За те полгода, что я в ней пробыл, ко мне не более двух-трех раз приезжал следователь, что-то у меня спрашивал, чтобы создать видимость следственного делопроизводства, вложить в соответствующую папку протокол допроса. В дело шли даже наши диалоги по поводу месяцев, проведенных Софьей Всеволодовной в занятом немцами малой Ярославце, словно я не был в то время в лагере. пришел конец этой игре которую вели кстати сказать на высоком уровне законности знакомились с материалами в кавычках дела предлагали встречу с прокурором заставляли расписываться в санкционированном юридическим надзором продлении срока следствия чекистский балаган закончился постановлением особого совещания приговорившего меня к десятилетней ссылке в отдаленных районах ссср десятка была в те годы и вправду минимальным сроком Я, разумеется, обрадовался. Обстановка в тюрьме была тяжелой, мои силы таяли, в камерах бесчинствовали уголовники, начальство им мироволило, и случаи насилия и издевательств не переводились. Престиж старого соловчанина несколько ограждал меня от шпаны, да и отбирать было нечего, но я слабел, херел, и условия пугали. С незалеченным туберкулезом гортани отправляться на север выглядело страшновато, однако во мне тогда стали снова оживать надежды на одолимость зла, и было ощущение, что вопреки всему обо мне печется благая сила, так что я вовсе не в безнадежном настроении отправился на этап, о котором знал только, что путь предстоит далекий и трудный. Он начался с Ярославского вокзала, где сколоченный солидный этап более шестисот человек погрузили в теплушки. Разумеется, и тут от нас скрывали место назначения, но мы теперь могли догадываться, что путь наш на восток, очевидно, за Урал. Доставить до места не торопились, везли с дневками во всех больших городах, в тюрьмы отводили пешими колоннами по проезжей части улиц. Конвоиры с примкнутыми штыками сурово покрикивали не только на нас, но и на глазевших горожан. замешкавшихся отойти в сторону. Право! Воскресни какой-нибудь полицейский чин, отошедший в лучший мир еще при Александре Третьем, и попадись ему на одной из бесконечно длинных привокзальных улиц наш этап, он бы порадовался живучести традиции тюремщиков. Все те же нестроенные ряды затурканных арестантов, те же бравые солдатушки в серых шинелях и те же окрики и команды, приправленные сочной руганью.